Родерт Ван Гулик прославился дважды. Всемирно известный учёный-востоковед, высокопоставленный дипломат в конце 40-х решил написать свой первый детектив о судье Ди. Ван Гулик воспользовался замысловатыми сюжетами классической китайской литературы, не особенно распространёнными у западных авторов. Успех превзошёл все ожидания. Прототипом судьи Ди послужил живший в VII веке реальный китайский чиновник, знаменитый раскрытием множества загадочных преступлений и ставший героем средневековых китайских криминальных повестей. Как и в этих повестях, герой Ван Гулика сталкивается с самыми разнообразными тайнами. В первый том вошли повести о монастырь с привидениями, убийство на улице полумесяца и четыре пальца. Действие повести Монастырь с привидениями, убийство на улице полумесяца разворачивается в буддийских и даосских монастырях и храмах, что придаёт повествованию особую экзотичность то или кто является причиной разыгравшихся трагедий, злые люди или потусторонние силы? Повесть Четыре пальца, один из первых, но также и один из самых знаменитых детективов Ван Гулика.